Средь пожилых людей и чинных, среди зеленых и невинных, в салоне в Ревской был, как свой, один ученый молодой. Непринужденный гость, привычный, он был со многими на «ты». Его отмечены черты печатью не совсем обычной. Раз он гостиной проходил, его заметил Достоевский, Кто сей красавец, он спросил негромко, наклонившись к Вревской. Похож на Байрона. Славцо крылатые все подхватили и все на новое лицо своё внимание обратили. На сей раз милостив был свет, обыкновенно столю прямой, красив, умён, твердили дамы, мужчины морщились. Поэт. Но если морщится мужчины, должна быть зависть их берёт. а чувств прекрасной половины никто сам чёрт не разберёт и да мы были в восхищении он байрон значит демон что ж он впрям был с гордым лордом схош лицом надменным выражением и чем-то что хочу назвать тяжёлым пламенем печали вообще в нём странность замечали и всем хотелось замечать Пожалуй, не было к несчастью в нем только воли этой. Он одной какой-то тайной страстью, должно быть, с лордом был сравнен. Потомок поздних поколений, в которых жил мятежный пыл нечеловеческих стремлений, на Байрона он походил, как брат болезненный на брата здорового порой похож. Тот самый отцвет красноватый и выражение власти то ж, И тоже порывание к бездне, но тайна колдов он духу с телом холодом болезни и пламень действенный потух. И воле бешеные усилия оттекчены сознанием. Так вращает хищник мутный зрак, больное расправляя крылья. Как интересен, как умён за общим хором повторяет меньшая дочь и уступает отец. И в дом к ним приглашён наш новоявленный Байрон, и приглашение принимает.